— Да, я лично просил его сотрудничать. Такие вещи все очень усложняют. Но вы спасены. Позвольте другим людям позаботиться об остальном. Лесоруб не ошибся. Это не могло быть правдой. Остальные продолжали мучить меня. Они были в ярости из-за того, что выкуп не заплатят. Но я должна была умереть и больше ничего не боялась. Лесоруб обещал, что сам убьет меня. Я не боялась смерти. Для меня важно было умереть любимой теми, кого люблю я. Я начала думать о последних приготовлениях. Я спросила лесоруба, не сможет ли он еще и похоронить меня. Он ответил, нет. Сказал, что все следы лагия должны быть уничтожены и похоронить меня не смогут. Он больше ничего не объяснил, и я не стала спрашивать. Я знала, что дикие кабаны в лесу не оставляют следов. Значит, похорон не будет. Никто не обмоет мое тело и не скажет ритуального «прощай». Я решила сделать это сама. Я так много думала в последние недели о своей жизни но ничего о своем теле, которое хорошо служило мне все эти годы. В мой последний день я уговорила лесоруба принести в палатку миску драгоценной воды и спросила, нет ли у него расчески. Думаю, он все понял. И меня не беспокоил мясник, который был в долгу перед ним. Я протерла тело, комом свернутой туалетной бумаги так хорошо, как могла, и снова надела грубую одежду на влажную кожу. Странно. Кожа стала грубой в тех местах, где всегда была гладкой, особенно на руках и ногах. Она была очень сухая и шелушилась. Наверное, обезвоживание и ногти, длинные черные ногти. Но у лесорубы не было ножниц иначе он помог бы мне. Волосы оказалось невозможно расчесать, длинные они свалялись в войлок, расческа застревала. Я сдалась и просто пригладила их влажными руками. Пальцы так сильно опухли, что казались чужими. Я вспомнила, как лесоруб забрал кольцо Патрика, для моего же блага. Должно быть, он знал, что так будет. Он его не украл. Он вернул бы его, если бы не был вынужден сбежать. Потом я спокойно лежала, с удивлением ощущая свое тело после столь долгого отчуждения. Ощупывала грудь, бедра, чувствовала, что я женщина, и думала о том, как любила, давала жизнь, кормила. Потрогала руки и ноги, тонкие и дряблые теперь, несмотря на робкие попытки делать гимнастику. Что ж, мышцы мне больше не понадобятся. Я ощущала умиротворение и размышляла о том, что умереть куда проще, чем жить. После того, как я поела в полдень привычный черствый хлеб, кусок пармезана и чудесный сочный помидор, который я смаковала так долго, как могла, лесоруб забрал под нос и прошептал, наклонившись близко к моему лицу, что «уходят» и вернется завтра на рассвете с боссом. Я знала, что это означает.